Где ты был три дня? встретил его вопросом лорд вампир. Три дня? не поверил Магнифус. Два с половиной, уточнил рыцарь. Ну так подерел с кое какими мыслями с Богом Смерти. Вот он действительно странный, страннее остальных, но по своему ответственней, рассказал второй. Не понял? Скинул брови абхараш. Я тоже не понял, признался Магнифус. Но в двух словах так: всё начинаем с нуля. И он рассказал о своей встрече с Мором. В течение всего рассказа рыцарь не промолвил ни единого слова, лишь по завершении он потёр рукой подбородок и признался: "Я ничего не понял, но можешь на меня рассчитывать. Пошли, нужно спешить". Мне давно пора кормить рыбку. Синее небо над чёрным хребтом и прилегающими к нему землями империи способствовало хорошему настроению. Лица путешественников обдувал тёплый ветерок, перед глазами лежали зелёные просторы лесов, и это всё доносилось пением местных сладкоголосых птиц. Желею, что не Да Винчи, печалю, что не Петрарка, страдаю, что не Бетховен, блаженно жмурился второй, спускаясь с каменной кручи вслед за лордом-вампиром. Определённо с этой стороны гор мир лучше во всех отношениях. Трудно не поддержать, согласился с ним лорд-вампир, хотя и не имел счастья познакомиться с упомянутыми тобой древними. Они спрыгнули с камней на землю и направились к лесу. Великий лорд обратился к своему спутнику Магнифус: "Как-то у меня в голове не укладывается. Неужели Кэт предала нас? Кто знает? Пожал плечами рыцарь. Может быть, она сделала за нас грязную работу и сэкономила нам время. Ведь перед тем, как мы уснули, я невольно сам подал ей эту мысль." Моё же венца решил подзаработать на меча. Рафаэль за него давал кучу денег. Ну, скорее всего, и то, и другое. Рассвет так бывает, не поверил второй. Друг мой положил мне на плечо руку об хорош. Только так и бывает. Всё остальное либо случайность, либо неправда. А какие у тебя претензии к девушке? Мы помогли ей, она помогла нам и ещё подзаработала. Что если она укроется теперь где-нибудь в глубинке, выйдет замуж, родит детей и будет рассказывать им и их детям перед сном о том, как встреча с великим Хиино изменила её жизнь. Быть богом неблагодарное занятие и противоречиво к тому же. Шура та твоих воззрений, великий лорд, выше всяких похвал по доброму съязвил магнифкус. Сомневаюсь, что мне это по силам. По силам, по силам, уверил его рыцарь. Суди поступки других, как хотел бы, чтобы другие судили тебя. Два в одном, неопределенно констатировал второй и заомер глядя вперед. Из лесной чащи им навстречу выезжали вооружённые всадники. Их доспехи блестели на солнце, а руки сжимали копья и щиты, украшенные изображением парящего дракона. Вот они, сказал лорд вампир, приветственно вскидывая руку. От группы всадников отделился один и поскакал к путешественникам. Магнификус узнал в нём Ната. Магистр, мы ждали вас, отрапортовал садник. Сейчас приведут коней. Наш лагерь недалеко, в лесу у озера. Хорошо, над похвалил его абхараш и деловит поинтересовался. Было что-нибудь интересное? Мало, сообщил тот. Вчера мы уничтожили три с небольшим десятком орков. Они думали напасть на городок к югу отсюда. С пустыми телягами шли зеленоморды. Да и еще у нас пленница. Пленница? удивился рыцарь. Эльф? Никак нет, мотнул головой Нат. Скейвин дралась как демон, зарубила двоих наших людей. Я лей ее связали, хотели убить, но она сказала, что ищет своего мужа, которого увел господин Магнификус. А Сушан? воскликнул второй. Так точно. А Сушан, раздери ее хаос, подтвердил всадник, разворачивая коня. Она в нашем лагере. крайне взволнован этой новостью, Магнифику забыло в своём божественном статусе и побежал за всадником. строй рыцарей расступился, пропуская спешащего бога войны. лорд вампир дождался, пока ему подведут коня и не торопясь поехал следом.